Глава пятнадцатая Ярослава Ясь, вы готовы? В палату заходит Света. Она, как всегда, выглядит просто божественно, не то что я, замученная и уставшая. Но это все ерунда. Главное, мой сын жив и здоров. Остальное со временем выровняется. Лёшка бежит к ней навстречу, обнимаются. Лучезарная улыбка не сходит с лица подруги. Очень готовы и ждем вас. Вместо меня отвечает Лёша. Тогда бери свои вещи и пойдем. Подмигивает ему она. Лёша уносится за своим рюкзаком. Я беру сумки и пакет с вещами. Давай помогу. Протягивает руку подруга. Отдаю ей пакет. Ясь, ты как? Интересуется у меня. Выглядишь не очень. Произносит с сочувствием. Скажи, я могу тебе хоть как-то помочь? Если честно, Свет, даже не знаю. Вздыхаю печально. У меня очень большие проблемы. Я не знаю, как быть. Поделишься? Спрашивает с беспокойством. Ты ведь знаешь, я смогу вытащить тебя из беды. Даже если не получится у меня подключим Матвея, Рафа, Марата в конце концов могу попросить. Произносит с жаром. Не надо, Марата! Вылетает из меня до того, как успеваю подумать. Цветка резко останавливается, косится на меня. Ясь, почему? Впивается взглядом. Он хороший, надежный мужик, и между прочим хочет семью. Нет, отрезаю резко. В груди зреет паника, в голосе прослеживаются истеричные нотки. Кого угодно, только не его. Зря ты так, продолжает спокойным, уравновешенным тоном, а у меня от ее слов в душе ураган. Поверь, не зря, произношу с горькой усмешкой. Если он узнает правду, то она нас уничтожит обоих и его и меня. Света смотрит на меня не моргая, щурится. Я буквально вижу, как в голове подруги складывается воедино весь пазл. Ты хочешь сказать, что он? Шепчет бледнее, на лице свет и застывает полнейший шок. Да, психую. Представляешь? Он тот, от кого я скрывалась все это время. Взрываюсь. Даже не представляю, как буду вадима и вику теперь забирать. Он же не отдаст мне ребенка. Если это его дети, то он не позволит тебе спрятаться. Марат будет принимать активное участие в их воспитании. Тарковский порядочный и ответственный мужик. Он заслуживает знать правду. Светка озвучивает мои самые страшные мысли. Ясь, Вадим и Леша, его сыновья? спрашивает, по-прежнему находясь в полном шоке. Я не буду отвечать на этот вопрос. Внутри все пылает. Мне страшно. Настолько страшно, что я еле держусь на ногах. Почему же? Сбоку от нас раздается до боли знакомый голос. Я тоже хочу узнать правду. Поворачиваю голову в сторону и глазами встречаюсь с Маратом. В его взгляде п ы л а е т огонь. Мама! Из-за спины Тарковского выскакивает Вадим. Он счастливо улыбается и со всех ног бежит ко мне. Это мои дети. Ярослава напирает. Теряюсь. Отвечай. Мамочка, это наш папа. Лёша в восторге смотрит на меня.